70 «Нет!» Все чувства Марка были настолько сконцентрированы в страхе смерти, что он думал, его барабанные перепонки разорвутся от звука выстрела. При этом не было ни хлопка, ни крови, ни мозгов, обрызгавших шторы на окне. Возможно, патроны оказались плохого качества, и намокший капсюль не среагировал на стержень ударника. Или патронник вообще был пуст, потому что песок или грязь заблокировали возвратную пружину, А может, дело было вовсе не в луже, куда Валка бросил пистолет, и пуля не раздробила череп Бенни и не выбила ему мозги по какой-то совсем другой причине. По крайней мере, при первой попытке. Бенни лихорадочно отвёл затвор назад и снова нажал на спусковой крючок. «Нет!» Марк ощущал себя, словно в одном из ночных кошмаров, когда ты бежишь изо всех сил и всё равно не можешь сдвинуться с места, чтобы спастись. Медленно, как будто удерживаемые невидимыми резиновыми лентами, Он двигался к своему брату. Казалось, что время шло в обратном направлении, или, по крайней мере, остановилось. Никогда ещё он не пересекал комнату так медленно. В действительности всё заняло меньше секунды. Затем Марк добежал до письменного стола, схватил тяжёлую латунную лампу и ударил ею по ноге своего брата. Бенни повалился перед окном, схватившись за икру и крича от боли. «Идиот!» – заорал он. «Чёртов идиот!» Марк схватил пистолет, который упал к его ногам. «Почему?» — крикнул он так же громко, как его брат. «Почему ты хочешь это сделать?» «Ты всё ещё не понимаешь?» Бенни раскачивался, сидя на полу, как аутист. Из зажмуренных глаз текли слёзы, и он кричал в кулак. И тут, наконец, всё обрело смысл. «У тебя это тоже есть!» «Что?» Бенни повторил ещё раз, по отдельности выплёвывая каждое слово. По его небритому подбородку стекала слюна, тонкая нитью свисая до самой груди. Конечно. У меня это тоже есть.